Но что ещё хуже, на этот раз ни гвоздя, ни нового подходящего инструмента под рукой нет. Значит, придётся выворачивать палец. Не самая приятная задача валить здоровенного лося одной рукой без оружия, да ещё быстро, чтобы волчек не успел об помешать. По одному их можно ещё отделать, но двоих да ещё одной рукой, да хоть зубами, решительно подумал Кантор, чувствуя, как знакомая холодная злость поднимается в нём сначала стеной, потом ледяным куполом накрывающая мишающий огонь. Лишь бы успеть. Экипаж подпрыгивал по камням мостовой и в такт в стуку колю спрыгала в голове навязчивая мысль, что с Ольгой. Хоть и обещал король, что за ней присмотрят, и это еще ничего не значит. В прошлый раз тоже присматривали. Парализованные конечности быстро оживали, вселяя уверенность, что во времени недостатка не будет. Минут пять и все пройдет, но дальше... Вот-вот неожиданно ожил внутренний голос, которого не было слышно уже несколько недель. Кантер даже начал надеяться, что паршивец замолк навеки, но ну, не тут-то было. Как ты собираешься снять наручники, не пошевелившись? Быстро огрызнулся Кантер: "Не мешай, мне надо сосредоточиться". А как ты намерен вывихнуть палец, не меняя выражения лица?" У него немался голос. "Нет, я понимаю, боль можно терпеть молча, если надо, но так, чтобы даже не поморщиться, не моргнуть, не шевельнуться заткнись", почти ласково попросил Кантер. "Без тебя, знаю, Но он же заметит. Если ты и дальше будешь таращиться на духом и мешать мне сосредоточиться, а обязательно заметит. А если нет, тогда не заметит. Тогда и шанс. Пользуясь тряской дорогой, на которой он ежесекундно подпрыгивал вместе с гробом и всем катафалком, контор незаметно захватил правой рукой большой палец левой и на очередной дном подскоки проделал то же самое, что и с любимым вождём этой весной. Внутренний голос взвыл, оглушительно-надрывно, будто его резали живьем. Боль прострелила руку до самого плеча. Вопли внутреннего голоса ударили изнутри по черепу, словно пытаясь его сорвать. Кантер беззвучно выдохнул и насильно заставил себя дальше дышать, по возможности не глубоко и ритмично, надеясь, что в темноте не видно было, как он все-таки стиснул зубы. Передохнув пару секунд, он ощупал браслет и стал медленно, короткими и осторожными рывками, стаскивать. Как ни странно, у Ольги настроение было ничуть не лучше, и вовсе не погода была тому виной. Последнюю пару недель девушка всё чаще ловила себя на мысли, что Артур её временами раздражает. Иногда ей начинало казаться, что король был абсолютно прав, рассуждая о равных условиях и что стоит действительно послать обоих менестрелей куда подальше. А больше всего её гнетал необходимость выбора, который с каждым днём становился всё насущнее. С того самого момента, когда она поняла, что компромисс невозможен, и как ни крути, один из её любовников подлец и обманщик, Ольге не находило себе места. Она действительно не переносила, когда её друзья ссорились между собой, а ситуация с двумя мистралицами получалась и того хуже. Девушка просто разрывалась пополам, не в силах разобраться в собственных чувствах. Разбираться, кто прав, а кто виноват, она даже и не пыталась, как бы малодушно это ни выглядело. И к королю с этим вопросом обратиться до сих пор не решилось, хотя он сам предлагал. Ей бы просто страшно представить себе возможную правду, узнав которую, придется навсегда расстаться с одним из этих двоих, и разочароваться в нем, и возненавидеть, кто бы это ни оказался, а еще страшнее было ошибиться. Труды почтенного маэстро Телани не лезли в голову, заполненную депрессивными мыслями, немнятными подозрениями и сожалениями непонятно о чем. Поэтому Ольга плюнула на возвышенное и попыталась заглушить ноющее сердце неизменным физическим трудом. Тем более, что стирки накопилось целая куча, а если этим полезным делом заняться сейчас, освободится половина субботы. Выдрузив на плету тяжеленную вёдерную кастрюлю на сосках поды в корыта, Ольга вывернула посреди кухни корзину с бельём и начала его сортировать, со всей возможной искренностью умоляя всех известных богов, чтобы никто не додумался заглянуть в гости. Пода едва успела согреться, когда суматошный неровный стук в дверь сообщил о том, что боги нынче не в настроении. Артура так не стучал, так торопливо, настойчиво, будто мир сейчас перевернётся, если дверь немедленно не откроют. Больше было похоже, что у соседей стряслась какая-то катастрофа, и Ольгина помощь насущно необходима. С досадой поминая отечественную мифологию, Ольга скоренько прикрыла кучку нижнего белья заляпанной скатертью и вышла в коридор. За дверью стоял Артур, запыхавшийся, словно мчался бегом всю дорогу от работы до дома. На лице у него виднелось несколько свежих садин. У уха кровоточил небольшой порез. Грязная, словно в ней на земле валялись куртка была разорвана в нескольких местах. Маестр дрожал, хрипел и слегка шатался. "Ой, мамочки!" испуганно ахнула Ольга, отступая на шаг. "Что случилось? На тебя ж пана напала? Блин, надо было мне тебя встретить". Артура захлопнул за собой дверь, прислонился к ней спиной и перевёл дыхание. Нет, то есть, шпана тоже, но потом лучше бы ты действительно меня встретила. При тебе он бы не посмел. Кто? Твой бывший. Он хотел меня убить. Ну вот, опять начинается. Он тебя убить хочет, он смерти твоей жаждет. Вы опять подрались? Нет. Истерически всхлипывая, выдохнул Барт. Я же говорю, он хотел меня убить. Он напал на меня с ножом на тёмной улице, со спины. Я сам не знаю, как жив остался. Артура, осторожно стараясь не травмировать пострадавшего, спросила Ольга. Ты точно уверен, что это он? Ты мне не веришь? Знаешь, я как-то сомневаюсь, что тебе удалось бы добраться до дома живым, если бы он действительно захотел тебя убить. Ты точно уверен или только подозреваешь? Я бы узнал. Хоть он и завязала лицо платком, это был он. Я, он, он схватил меня сзади, зажал мне рот. Я успел перехватить руку с ножом, двумя руками еле-еле удерживал. Боги, какой ужас. Потом он швырнул меня на землю, бросился сверху. Я вернулся, стал звать на помощь. "Ну, раздевайся, раздевайся скорее. Давай ты умоешься, успокоишься, и мы во всём разберёмся. Тихонько, спокойно всё обошлось. Ты жив. Это главное. Надолго ли — горестно вздохнул Артура. — Он ведь меня все-таки убьет. — Нет, ты как хочешь, а я с утра завтра пойду в полицию. — Это же невозможно жить в постоянном страхе. Я мог потерять голос. — Как тебе удалось вырваться? — Его спугнули. Какие-то люди появились на улице, и он убежал. Правда, эти люди дали мне по морде и обшарили карманы, кошелек забрали. Много там было. Артура погрустнела и виновата развел руками. — Все, что ты мне дала. — Как раз сегодня я должен был встретиться с одним маэстро и заплатить ему, но он не пришел. — Не очень жаль. — Да бог с ним, с кошельком. Главное, ты сам цел. А в полицию-то все-таки не ходи. Лучше я сама скажу. — Королю. Он точно разберется, что к чему. — С ума сошла? С такой ерундой и королю. — Мне какая это не ерунда, а запутанная и непонятная история. Для его величества такие дела — любимое развлечение, он только обрадуется. — Да что здесь запутанного? Я ведь его узнал. Всё равно здесь что-то не стыкуется, не нравится мне это. В конце концов, какая тебе разница, кто будет в этом деле разбираться? Большая разница. Куда мне деваться, пока его величество будет развлекаться? А полиция-то бандита сразу арестует, или тебе его жалко? А меня не жалко, если он меня всё-таки прирежет?